Глава 3. Джим поставил Ford между домом и сараем и, словно подчиняясь невидимой силе, вышел из машины. Он не ожидал, что вид старой фермы так сильно на него подействует. Крожь прихлынула к щекам, появилось ощущение пустоты под ложечкой. После духоты машины, в которой было жарко, несмотря на включённый кондиционер, Джим жадно вдохнул свежий воздух. Почувствовав внезапную слабость, он приказал себе успокоиться. Он взглянул на слепые окна дома и ощутил лишь сладкое томление в груди. Со временем оно могло бы перерасти в тревожную грусть или даже отчаяние, но сейчас он остался спокоен. А когда отвернулся от дома, у него не возникло бессознательного желания оглянуться. Вид сарая тоже не вызвал в нём особого трепета, но когда Джим перевёл взгляд на известняковый конус мельницы, Ему показалось, что он сам превращается в камень, подобно несчастным, увидевшим лицо Горгоны Медузы. Джим прочёл миф о Медузе много лет назад в одной из книг, которые давал ему мистер Глин. В те дни он всем сердцем желал по встречать женщину с изменёнными волосами и стать бесчувственным камнем. Джим окликнул его холле с противоположной стороны машины: "С тобой всё в порядке?" Помещения мельницы, особенно первый этаж, имели очень высокие потолки, и её двухэтажное здание не уступало по высоте четырёхэтажному дому. Однако Джиму показалось, что над ним навис огромный каменный небоскрёб. Некогда светлые стены потемнели от времени, а шероховатости и выбоины в камне цепко оплёл густой плющ, корни которого питал соседний пруд. Ибо зелёные ветви велись по всей стене заброшенного здания, закрывая узкое окно первого этажа и тяжёлую деревянную дверь. Длинные широкие крылья мельницы, которые прогнили и местами потрескались, застыли намертво, но не в форме распятия, а крест-накрест, как буква Х. С тех пор, как он был здесь в последний раз, их деревянные лопасти пришли в ещё большую негодность. Даже в ярком дневном свете мельница казалась огромным страшным пугалом, распростершим над землей тонкие руки скелета. Джим! Холли дотронулась до его плеча. Он вздрогнул и отдернул руку, как будто впервые ее увидел. На какой-то миг ему показалось, что перед ним лицо давно умершей, но наваждение сразу прошло. Перед ним Холли, и она совсем не похожа на женщину из сна. — С тобой все в порядке? — повторила она свой вопрос. — Да, конечно, просто все здесь напоминает о прошлом. Джим испытал благодарность к ней за то, что она отвлекла его внимание от мельницы, указав на дом со словами: "Тебе было хорошо здесь". Елена и Генри Айренхард были замечательными людьми. Они взяли меня к себе, и это принесло им много страданий. "Страданий?" удивилась Холли. Он понял, что употребил слишком сильное слово, и удивился, что оно сорвалось у него с языка. Я имел в виду, что они многим пожертвовали, когда взяли меня к себе. Взять на воспитание десятилетнего мальчика дело нелёгкое, сказала Холли. Но не думаю, что это было жертвой с их стороны. Если, конечно, ты всё время не требовал и круи, и шампанское после того, что случилось с родителями, я был в очень плохом состоянии, ушёл в себя, ни с кем не хотел разговаривать. Они потратили много усилий, времени, чтобы вернуть меня к жизни. Кто здесь сейчас живет? Никто. Но ты же сказал, бабушка с дедушкой умерли пять лет назад. Ферму не продали, не нашлось покупателей. И чья она сейчас? Моя, перешла по наследству. Холли озадаченно посмотрела на ферму. Странно. Дом очень милый. Если полить лужок, выпалоть сорняки, здесь будет чудесное место. Почему ферму так трудно продать? Во-первых... Даже самые великие любители природы, которые мечтают стать ближе к земле, не хотят забираться в такую глушь. Им нужна ферма, но только поблизости от кинотеатров, магазинов, ресторанов и станции автосервиса. А в тебе прячется забавный маленький циник, рассмеялась Холли. Кроме того, ферма слишком мала, и чтобы себя прокормить, нужно работать в поте лица. На сотне акров коров не разведёшь, пшеницу не посадишь. Маистры ики держали куриц и продавали яйца. Климат у нас мягкий, и они два раза в год, в феврале и мае, собирали урожай клубники. Этим и жили. Ещё выращивали кукурузу, помидоры, причём настоящие, а не пластиковые, как в супермаркетах. Он видел, что несмотря на его слова, Холли очарована этим местом. Она стояла у переп рук в бока и оглядывалась по сторонам с видом приценивающегося покупателя. Но почему обязательно фермеры? Неужели не найдутся люди, которые просто захотят пошалиться в тихом уютном уголке? Не забывай, что здесь не Нью-Йорк-Бич или Беверли-Хиллс. Здесьние жители не станут сорить деньгами, чтобы поспеть за модой. Единственная надежда найти богатого продюсера или директора студии из Лос-Анджелеса, который купит ферму ради земли. построит что-нибудь экзотическое и будет хвастаться, что в Санта-Инес у него есть местечко для отдыха. Сейчас это очень престижно. Они разговаривали, и одновременно росло его внутреннее напряжение. Было ещё очень светло, часы показывали 3 часа, но он со страхом думал о приближении ночи. Холи прошлась вдоль дороги к дому и несколько раз пнула жёсткие как проволока сорняки, торчащие из многочисленных трещин в асфальте. Небольшая уборка не повредит, а в остальном всё в очень хорошем состоянии. Они умерли 5 лет назад. Дом и сарай выглядят так, будто их красили год назад. Так и есть. Поддерживаешь товарный вид. Конечно, почему бы и нет. Высокие горы на западе поглощают день быстрее, чем океанские волны лагуны Нигель. В Сант-Инес сумерки наступают раньше, хотя и дольше длятся. Джим смотрел на пурпурные тени заходящего солнца с ужасом героя фильма о вампирах, который спешит спрятаться, пока не распахнулась крышка гроба. Что со мной? с тревогой спросил он себя. Ты никогда не думал о том, чтобы здесь поселиться. Никогда. Ответ прозвучал так резко и неожиданно, что заставил вздрогнуть не только Холли, но и его самого. Словно повинуясь притяжению магнита, Джим снова посмотрел на мельницу. Он почувствовал на себе взгляд Холли. Джин тихо произнесла: "На что здесь случилось? Ради бога, скажи, что произошло на мельнице 25 лет назад?" "Я не знаю", голос его дрогнул. Он провёл ладонью по холодному влажному лицу. "Ничего особенного. Здесь я играл, было тихо, хорошо. Ничего не случилось. Ничего". "Вспомни". настойчиво сказала Холли: "Что-то должно было случиться". Они провели вместе совсем немного времени, и Холли не знала, как относиться к резким переменам в настроении Джима, которые напоминали поездку на американских горках. По мере того, как они приближались к Санта-Инес, он всё больше мрачнел, но потом в универсаме, куда они заехали купить продукты, снова пришёл в себя и развеселился. Однако появление на ферме Стало для Джима холодным душем, а вид мельницы совершенно его добил. Несмотря на удивительные способности Джима, Холли серьёзно беспокоилась о его состоянии и хотела ему помочь. Она уже начала сомневаться, что поступила правильно, настояв на этой поездке. Журналистская карьера, при всех её недостатках, приучила Холли кидаться в гущу событий, хватать удачу и мчаться с ней как с футбольным мячом к цели. Но, ну, возможно, на этот раз ситуация требовала большего благоразумия, спокойствия и осмотрительности. Они сели в Форт и поехали вокруг пруда. Холли вспомнила последний сон и широкую посыпанную щебнем дорожку, по которой в прежние времена ездили на повозках, запряжённых лошадьми. Форт остановился у подножия мельницы. Холли вышла из машины и очутилась в двух шагах от железного забора, за которым начиналось заброшенное кукурузное поле. окину взглядом редкие стебли, торчащие из сухой земли. Она обошла вокруг машины и присоединилась к Джиму, стоявшему на берегу пруда. Неподвижная серозелёная гладь напоминала огромную плиту шифера. В воздухе низко летали стрекозы и мошки, они опускались на поверхность пруда, вызывая едва заметную рябь. У самого берега, где густо росли водоросли и помпасная трава, можно было различить очень слабые течения, от которого вода не двигалась, а лишь таинственно мерцала. "Ну как, всё ещё не можешь вспомнить, что видел во сне?" спросил Джим. "Нет. Наверное, это не так уж важно. Не всё во сне имеет значение." это имеет значение, произнёс он тихим голосом, как будто обращаясь к самому себе. Вода в пруду не была ни мутной, ни прозрачной, Холли подумала, что её толща почти не просматривается. По словам Джима, в центре глубина не менее 50-60 футов, вполне достаточно, чтобы скрыть от глаз всё что угодно. "Давай осмотрим мельницу", предложила Холли. Джим достал из машины фонарь и вставил батарейки. Внутри всегда темно даже днём. Дверь находилась в стене маленькой пристройки, примыкавшей к коническому зданию мельницы, подобно коридорчику из кимовской иглы. Она была не закрыта на замок, но покосилась, и её петли заржавели. Джиму пришлось приналечь изо всех сил, прежде чем дверь поддалась и с треском и пронзительным визгом распахнулась. Короткий коридор пристройки привёл их в главное помещение мельницы, диаметр которого составлял около 40 футов. Сквозь узкие окна в толстых стенах внутрь просачивался слабый свет, Грязные стёкла точно фильтры поглощали его летнюю яркость, придавая солнечным лучам серый, зимний оттенок, отчего в комнате становилось ещё мрачнее. Большой фонарь Джима выхватывал пыльные и затянутые паутиной части механизмов, назначение которых было совершенно непонятно Холли. С таким же чувством она могла бы осматривать турбинный отсек атомной подводной лодки. Все эти устаревшие достижения техники прошлого Неестественно огромные и сложные деревянные балки, зубчатые колёса, рычаги, жернова и гнилые канаты, казалось, были сделаны не людьми минувшего века, а иными существами, стоящими на низкой ступени развития. Джим вырос на мельнице. И хотя ею перестали пользоваться за много лет до его рождения, хорошо знал назначение её механизмов. Направляя луч фонаря в разные стороны, он стал объяснять Холли, как устроена мельница, перемежая свою речь словами вроде цилиндрическое прямозубое колесо, бегун и лежняк. Раньше все эти части не были видны, но перегородка, за которой колесо прогнила, жернова упали и пробили настил. Приступ страха, испытанный джимом при виде мельницы, прошёл, настроение поднялось. К удивлению Холли, когда он стал рассказывать о мельнице, в его голосе, как и тогда в супермаркете, зазвучали нотки мальчишеского энтузиазма. Он был доволен, что ему есть о чём рассказать, и хотел продемонстрировать свои знания, совсем как мальчишка, который не вылезает из библиотеки и всегда рад случаю показать, что не зря потратил время, пока другие играли в бейсбол. Джим подошёл к лестнице и, слегка косаясь стены рукой, стал без колебаний подниматься по известняковым ступенькам. Он оглянулся, и Холли увидела на его лице тихую улыбку, точно след воспоминания о чём-то хорошем. А задаченная такой быстрой сменой его настроения, Холли неохотно последовала за джимом в помещение, которое он назвал верхней комнатой. С мельницей её связывали только страшные воспоминания о ночных кошмарах. Они словно оживали с каждым шагом по лестнице. Было жутко. Оказавшись здесь впервые, она хорошо помнила сырые стены и узкие крутые ступеньки, виденные ею во сне. Холли поднялась до середины лестницы, Я остановилась у окна, выходящего на пруд. Протёрла рукой грязное стекло и прищурилась. На миг показалось, что в воде скрывается нечто странное, но потом она сообразила, что видит отражение облаков в пруду. Что там? С детским любопытством спросил Джим. Он остановился на несколько ступенек выше её. Ничего, тень. Они продолжили свой путь и очутились в круглой комнатки с высоким потолком в виде купола. очертания, которые напоминали отсек, расположенный в передней части ракеты. В отличие от того, что она видела во сне, известняковые стены не были полупрозрачными, и в их толще не горели янтарные огни. В верхней части купола помещался механизм, соединяющий крылья мельницы с вертикальной деревянной осью, проходящей сквозь отверстие в центре пола. Вспомнив прогнившие перегородки на первом этаже, холли с опаской ступила на деревянные доски, К её облегчению половицы не гнулись, балки под полом не скрипели. "Пыли здесь хватает", сказал Джим. Каждый их шаг поднимал в воздухе маленькое серое облачко. И пауков, заметила Хелли, сморщившись от отвращения, она рассматривала паутину с мёртвыми насекомыми, опутавшую ржавый механизм. Она не боялась пауков, но они вызывали у неё чувство брезгливости. "Придётся заняться уборкой", сказал Джим. "А потом принесём вещи". — Надо было купить в городе щетку и ведро. В доме найдется все, что нам нужно. Я схожу за щеткой, а ты пока достанешь вещи из машины. — Дом! — восторженно воскликнула Холли. — Когда мы поехали на мельницу, я не сообразила, что это твоя ферма, и на ней никто не живет. Мы можем заночевать в доме, а сюда будем приходить, когда захотим. — Хорошая идея, — ответил Джим. — Но все не так просто. — Я не могу. В этой комнате должно что-то произойти. Что-то, что даст нам ответы на наши вопросы или поможет их найти. Я это чувствую, Холли. Знаю, так же как узнаю о других вещах. Но мы не можем назначить время откровения. Не можем просить Бога или того, кто за всем этим стоит, беседовать с нами только в течение рабочего дня. Необходимо запастись терпением и ждать. Холли вздохнул: "Хорошо, если ты так думаешь". Звон колокольчиков заставил её замолчать на полуслове. Это был тихий серебряный звук, нежный и удивительно мелодичный, длившийся всего 2-3 секунды. Под тяжёлыми каменными сводами лёгкий весёлый звон мог бы показаться неуместным, но он разбудил в холле мысли о грехе, раскаянии и искуплении. Всё стихло, прежде чем холли поняла, что это было. Но не успела она задать вжиму вопрос, как колокольчики зазвенели снова. На этот раз ей стало ясно, почему необычный звук вызвал у неё мысли, связанные с церковью, так звенят колокольчики во время мессы. Холле словно вдохнуло запахи благовоний, мысленно возвращаясь в прошлое, когда-то в колледже она всерьёз подумывала о переходе в католичество. Колокольчики затихли. Она повернулась к Джиму и увидела, что он улыбается. "Что это?" "Надо же", удивлённо сказал он. Как я мог об этом забыть? Колокольчики ожили, и их серебряный звон наполнил комнату. "О чём?" спросила она. "О колокольчиках?" "Нет," ответил он, когда звук снова умолк, и после некоторого колебания добавил: "Звон идёт из камня". "Камень звенит?" удивилась Холли. Когда колокольчики зазвенели в очередной раз, она прошлась по комнате, поворачивая голову во все стороны и прислушиваясь. Ей и в самом деле показалось, что звенят известниковые стены, и не в каком-то одном месте, а сразу ото всюду, как будто в каждом камне спрятан колокольчик. Холли сказала себе, что камни так не звенят. Впрочем, мельница необычное здание и, возможно, имеет странную акустику. В старших классах они ездили в Вашингтон, и во время экскурсии по Капитолию им показали место, откуда слышны слова, произнесённые шёпотом в другом конце огромного зала. Благодаря хитрым особенностям архитектуры звук усиливается и, отражаясь от высокого купола, передается на расстояние. Может быть, им встретился похожий эффект. Если источник звука находится в дальнем углу комнаты первого этажа, не исключено, что акустика передает звон по всему зданию. Подобное объяснение соответствовало законам логики и понравилось ей больше, чем странная идея о магическом звенящем камне. Однако уже в следующий миг Холли спросила себя, Кто и зачем? Тайна звенит колокольчиком. И не нашла ответа. Она прижала ладонь к стене и почувствовала слабые колебания в холодном известняке. Колокольчики замолчали. Стена перестала вибрировать, а они ждали. Поняв, что звон не возобновится, Холи спросила: "Когда ты узнала колокольчиках? Мне было тогда 10 лет. И что происходило, когда они звенели? Что это значило?" Я не знаю. Но ты сказал, что только что вспомнил об этом. Глаза Джима блестели от волнения. Да, я вспомнил этот звон. Но не знаю, откуда он идёт и что за ним следует. Хотя, думаю, это хороший знак, Холли. Его голос прервался. Должно случиться что-то очень хорошее, что-то удивительное. Холли чувствовала себя подавленной. Несмотря на мистику, окружавшую жизнь Джима и её собственные ночные кошмары, Она ехала на ферму в надежде найти логическое объяснение странным событиям последних дней. Не имея представления о конечной цели своего поиска, Холли свято верила в научный подход. Скрупулёзные исследования в сочетании с тщательным анализом, использование дедуктивного и индуктивного методов дадут ключ к разгадке. Однако логика оказалась не нужной вещью, а Джим предпочитал верить в мистику. Хотя надо отдать ему должное, он верил в неё с самого начала и никогда не пытался это скрыть. Но Джим, как ты мог забыть такую необычную вещь, как звенящие камни? Да и всё остальное, что случилось с тобой на ферме. Не знаю, просто забыл. Возможно, меня заставили забыть. Но кто? Сила, которая заставляет камни звенеть и стоит за всем, что случилось в эти дни. Он направился к открытой двери. Пойдём. Надо привести комнату в порядок и перетащить вещи. Закончим и будем ждать, что произойдёт дальше. Холли пошла за ним, но остановилась на пороге, глядя, как он спускается по лестнице, перепрыгивая через две ступеньки, точно мальчишка, возбуждённый предстоящим приключением. Все дурные предчувствия и опасения отжима испарились, как капли воды, попавшие на раскалённую жаровню. Его постоянная и неожиданная смена настроения больше всего выбивала её из колеи. Почувствовав шевеление над головой, Холли взглянула вверх. От двери к потолку тянулась огромная паутина. Толстый, волоснящийся паук, тёмный, как сгусток крови, пожирал бледную моль, которая слабо трепыхалась в его длинных мохнатых лапах.